Глава двадцать шестая. Под тенью древнего Чинара. Утром завиделся островок Лесбос. Покрытый снегом невысокий горный хребет тянулся по всему горизонту. А над ним белая скалистая вершина, точно фельдмаршальская палатка, упиралась в небесный потолок. К полудню, Как и обещал Штурман Войцеховский, королева Ольга подошла к заливу Смирны. Пассажиры высыпали на палубу и с интересом рассматривали окрестности древнего города, жемчужины Востока, родины роз и красавец. Вахтенный офицер перевёл ручку телеграфа в крайнее положение и застопорил ход. Почти сразу от берега Отчалила лоцманская паровая шлюпка. Елена Николаевна стояла поодаль от прочих и грустно всматривалась в неведомый край. Горячий южный ветер трепал её тёмные локоны и обжигал лицо. Сегодня утром, уступив настойчивым уговорам Вероники Альбертовны, вдова отважилась подышать свежим воздухом. За спиной послышались шаги. Она обернулась. Это был Харитон. Здравствуй, милая. Я узнал, что ты решила пересесть на корабль, идущий в Россию. Это правда? Да, тихо ответила она. Я отправлюсь с тобой и сам обо всём позабочусь. Мы вместе вернёмся домой. А когда всё уляжется, поженимся. Примечание. Телеграф машинный вид внутри судовой связи служит для передачи команд об изменении хода судна. По его циферблату расположены надписи: малый ход, полный ход, задний ход, стоп и прочее, а также движется стрелка. Поворотом рукоятки вахтенный офицер подаёт команду в машинное отделение и по ответному положению стрелки получает подтверждение об исполнении. Конец примечания. Елена отрицательно покачала головой и проронила: "Я многое передумала за эту ночь и поняла, что теперь уже не смогу жить как прежде. Я хотела вымолить у Господа прощение, Но оказалось, что не помню ни одной молитвы, но ничего. Как только я похороню мужа, я уйду в монастырь отмаливать грехи. А пока Константин рядом, пусть даже и мёртвый, я буду заботиться о нём как о живом и сама привезу его домой. Он будет лежать на Даниловском кладбище, рядом с женой у своей часовни. С вирской болезненно поморщился. «Что за бред? Какой еще монастырь? О чем ты говоришь, Лена? А как же я? Встретишь другую, юную и неиспорченную, а про меня забудь. Леночка, милая, опомнись!» Он обнял ее за плечи, приблизил к себе и стал осыпать нежными поцелуями. «Прекрати!» Вырываясь из крепких мужских объятий, она грубо оттолкнула его. «Я превратилась в посмешище, и все смотрят на меня, как на сенную девку. Ненавижу тебя!» «Меня?» — от изумления он втянул голову в плечи. «За что? Да разве ты не любила меня?» — иступленно закричал студент. «Это была не любовь, это была страсть». Увидев, что на них обращают внимание, Прокудина поспешила в каюту, а Смирской в полной растерянности остался стоять на месте. Нешуточные страсти кипят. Повернувшись к мужу, проговорила Вероника Альбертовна, почти как у Чехова: "Чайки, вода, измена и смерть". Только вместо самоубийства трепеливо Предумышленное убийство Прокудина. Горько заметил присяжный поверенный. Местный лоцман тем временем поднялся на корабль и уверенно провёл железную махину между песчаными отмелями в залив. Через четверть часа пароход уже бросил якорь, и к нему на перегонки устремились лодки. Выйдя к пассажирам, Немерт по-свойски предупредил: «Со здешним населением, господа. Попрошу не церемониться, но соблюдайте осторожность. Греки хоть и братья нам, но завидев русских, сразу вздувают цены, либо норовят подсунуть залежалый товар. А вот турки хоть и магометане, но ведут себя по отношению к нашим компатриотам гораздо честнее. Не зря на Востоке говорят». Свари в котле трёх самых негодных евреев, получишь два арменина. Перекипятить армян, из плава выскочит один грек. Спуская вниз лестницу, пошутил боцман и вызвал одобрительный смех. Насидевших в лодках людей фасад города произвёл весьма прозаическое впечатление. Вдоль берега, почти по самой воде, тянулся ряд приземистых домишек с закопчённым пароходным смрадом, стенами из плошной грядой черепичных крыш, на горе полуразвалившаяся крепость, кое-где торчали верхушки минаретов, большей частью без куполов. Строение, будто прихожане в храме на Пасху, толпились и толкали друг друга к воде. На берегу Туриста ожидал господин с чёрными усами в котелке и лёгком сюртуке. Он, как и его предшественник в Константинополе, служил в русском обществе пароходства и торговли. Судя по скучающему лицу, работа проводника ему давно набила оскомину. Отрекомендовавшись Константином Христофориде, он предложил составить Асмирне собственное мнение, прогулявшись пешком по ее старым улочкам. Уважаемые дамы и господа, позвольте поведать вам об истории этого древнего города, названного так в честь Самарии, царицы Амазонок. Он возник на крайней западной оконечности Великого Шелкового Пути, но так сложилось, что его справедливо связывают с именем Гомера, родоначальника всей западной литературы. Выдающийся поэт, жительствовал здесь 700 лет до Рождества Христова. К сожалению, Александр Македонский захватил и разрушил все, что было создано за многие века, но велик и завоеватель потому и велик, что являлся еще и созидателем. Царь Македонии приказал отстроить Смирну заново, Именно так, через 30 лет на горе Пагос выросла крепость. Он указал рукой в направлении возвышенности сплошь застроенной одноэтажными домиками. Хотелось бы также напомнить вам, что Смирнская церковь упоминается ещё в Апокалипсисе Иоанна Богослова, который тоже здесь когда-то проживал. Позвольте узнать, неужели это её купол? «Виднеется вдалеке?» — поинтересовалась госпожа Вяльцева. «Разумеется, нет. Ведь прошло довольно много времени. А вам видна колоколь на церкви святой Фотинии. Вокруг нее кипарисовая роща и старое кладбище. Еще вопросы?» Вояжоры молчали. Вежливый грек щелкнул крышкой часов и заключил. «Все?» Поскольку до отплытия парохода осталось всего 2 1/2 часа, то я бы посоветовал вам самостоятельно насладиться местными красотами. Вы не против? Нет, ответил за всех лепорелов. Что ж, в таком случае желаю приятного времяпрепровождения. Имею честь кланяться. Привычно собрав чаевые, проводник покинул ваяжоров. Ордашев увлёк супругу вверх по улице, но сзади послышался голос профессора Грабба. Смею надеяться, уважаемая Вероника Альбертовна и Клим Пантелейевич, что вы не станете возражать, если докучливый старик будет плестись подле вас. Знаете ли, я несколько рассеян и опасаюсь заблудиться в лабиринте бесконечных переулков. Но право же, Генрик Францевич. Компания с таким интересным собеседником, как вы, истинное наслаждение. Благодарю вас. И куда же, позвольте узнать, мы движемся? А куда глаза глядят. Поверьте, это самый лучший маршрут в незнакомом городе. Адвокат оглянулся, оставшиеся члены экспедиции столпились в тесном кругу. размышляя в какую сторону податься. Блум и Вяльцева окликнули извозчика и покатили по набережной. Ни сверстского, ни прокудиной среди праздной публики не было. Город утопал в соцветии роз, пахло ванилью и кардамоном. Редкие фруктовые деревья, почти неизвестные русскому человеку, будили любопытство и радовали глаз. гранат с зелёными плодами, апельсиновые деревья, курма, инжир и ещё не созревшая айва, виноградная лоза в гирляндах спелых гроздей плелась по старым каменным заборам. На небольших площадях, скорее напоминающих петербургские перекрёстки, били фонтаны, за мраморными столиками многочисленных кафеен, Сидели мужчины и вели неспешный разговор, исскоса разглядывая прохожих. На солнце сверкала посуда, наполненная восточными сладостями. Никто никуда не торопился, и по всему было видно, что здесьний народ был далёк от европейской суеты. Заметьте, что Вероника Альбертовна заворожённо рассматривает блюдо с аппетитной пахлавой. Клим Пантелейевич предложил занять столик под чинаром, раскинувшим ветви на многие саженения вокруг. Судя по объёмному стволу, старое дерево не одну сотню лет спасало людей от жаркого солнца. Может быть, кофе, бутылочку воды и вазочку со сластями? Не возражаете? Ардашев вопросительно посмотрел на жену и профессора. ученый запротестовал. «Позвольте мне угостить вас. Пусть это будет маленькая компенсация за те неудобства, кои я причиняю вам своим присутствием». «Ну что вы! Как можно говорить такое?» — по-доброму возмутилась Вероника Альбертовна. «Как видите, уважаемый Генрих Францевич, женщина против. Стало быть, вам придется смириться с тем, что плачу я». Граба капитулировал. Будто из-под земли возник официант. Растянув губы в широченной улыбке, он спросил на родном для гостей языке: "Так значит, три кофе, сладости и воду. Откуда вы так хорошо знаете русский?" удивилась Вероника Альбертовна. "Моя бабушка была казачкой", ответил босатый грек в красной феске. "У турецких работорговцев её отбил мой дед." которому довелось служить шкипером на судне Ламброса Кацониса, нашего национального героя. Скоро на столике запахло кофе, и появились прозрачные вазочки с слоистой пахлавой, нежной миндальной нугой, фруктовым рахат-лукумом и розовой чурчхелой. А впрочем, наша жизнь полнейшая суета. Философски рассудил Грабы Мы торопимся на службу, спешим разбогатеть, болеем, выздоравливаем, завидуем соседу, незапно получившему наследство, ворчим на детей за их расточительность, надеясь остаться в памяти внуков, раздаём им золотые крестики и конфеты, но однажды холодным зимним вечером, закутавшись в плед, мы тихо умираем в кресле-качалке. А вот этот чинар Растёт себе спокойно уже не одну сотню лет, смотрит на нас и усмехается. Кто знает, быть может, под его молодыми ветвями сиживал ещё сам Александр Великий. Неужели эти деревья так долго живут? Пробую очередную сладость, поинтересовалась Вероника Альбертовна. Представь себе, дорогая, наиболее древний и самый крупный из платанов. Растет в долине у берегов Босфора. Говорят, что ему чуть ли не две с половиной тысячи лет. — Право же, Клим Пантелеич, у вас просто энциклопедические знания, — восхищенно выговорил Генрих Францевич. — Благодарю вас. — К нам, кажется, гости, — прихлебывая горячий кофе, заметила госпожа Ардашева. Харитон Свирский шел прямо к столику. Приблизившись, он склонил в почтении голову и сказал: "Прошу прощения, что прерываю ваш отдых, но я хотел бы переговорить с господином профессором". "Видите ли, молодой человек", Граба смирил Смирского оценивающим взглядом. "У меня нет секретов от Клима Пантелеяча, так что присаживайтесь". Он указал на свободное место. Перитон, обречённо опустился на стул, снял белую фуражку с лакированным козырьком и теребя её край, робко начал: Я прослушал курсы алгебры и трансцендентальной геометрии, ознакомился со сферической тригонометрией и прикладной математикой, прекрасно разбираюсь в механике твёрдых и жидких тел. Знаю теорию теней и перспективы. К тому же у вас недавно погиб географ, а я умею читать карты и даже знаком с работой секстанта. Не согласитесь ли вы принять меня в члены экспедиции? Генрих Францевич слегка опешил, не зная, что ответить. Ситуацию разрядил Ардашев. Надеюсь, молодой человек, вы не станете отрицать Что ваши отношения с Еленой Николаевной давно перестали быть секретом. Насколько я знаю, в до вас собирается пересесть на встречное судно, чтобы доставить гроб с телом мужа на родину. Почему бы вам не помочь ей в столь трудном и печальном мероприятии? Да ведь в том-то и дело, что она наотрез отказывается от моего участия. Словом, она решила порвать со мною, похоронить мужа и уйти в монастырь. Да зачем же так губить себя? воскликнула Вероника Альбертовна и тут же осеклась. Тяжело вздохнув, она вновь потянулась к вазочке с арахат-лукумом. В целесообразности вашего участия я не сомневаюсь, ответил наконец профессор. Однако этот вопрос надо бы согласовать с Афанасием Петёнимоновичем. Простите, с кем? Не понял Харитон с пустосёловым. Экспедиция послана на деньги ставропольских купцов, и ему поручено вести строгий учёт всем тратам. Да вы не беспокойтесь, я сам готов нести все издержки, горячился молодой человек. Что ж, в таком случае, думаю, я смогу его убедить в вашей полезности. Позволю себе откланяться. Сверский галантно поклонился и, опустив голову, поплёлся обратно. Ах, дела сердечные. Парня будто подменили. И куда только его самоуверенность подевалась? Повела взглядом Вероника Альбертовна, и пушистые перья на её шёлковом токе грациозно заколыхались. Примечание. Ток Маленькая женская шляпка из шелка или бархата, украшенная цветами или перьями. Конец примечания. А у нас, по-моему, снова гость. Неожиданно появился капитан. Слава богу, отыскал вас Клим Пантелеич. Неммерт устало опустился на тот же самый стул, который еще не успел остыть после свирского. Вот срочная депеша на ваше имя. Он протянул синий запечатанный конверт. Присяжный поверенный достал пирочинный нож и аккуратно вскрыл послание. Прочитав он передал его назад. Ознакомьтесь. Александр Викенч быстро пробежал глазами текст и рассмеялся. Надо же грамотей. Мы и без их помощи злодея отловили. Вон он в багажном отделении, маятся, убивец. А то умничают. Нос длинный с горбинкой, на подбородке ямочка, усы пышные черные. У меня таких полкоманда наберется. Да и фотография его нам уже не требуется. А если так, то на кой шут спрашивается? Они посылают из Ставрополя к нам эту полицейскую ищейку? «Откуда?» От удивления супруга адвоката чуть не выронила из руки пахлаву. А вот внизу, послушайте. В целях отыскания злоумышленника, совершившего смертоубийство в Константинополе, подобно как и для выявления опасного преступника Ахмеда Хаджаева из Ставрополя, командируется помощник начальника сыскного отделения, коллежский секретарь Каширин. Просим оказать вышеозначенному лицу всяческое содействие по руководству дознаниям на пароходе королева Ольга, начальник сыскного отдела, коллежский асессор Поля Ничко. — Только вот не пойму, что значит «по руководству дознаниям», — переспросил Немерт. — Видно, господам неведомо, что на корабле есть только один руководитель — капитан. Надо было дома оставаться, скорбно вздохнула Вероника Альбертовна и, поймав вопросительный взгляд мужа, пояснила. А какая разница, Клим? Там полиция, здесь полиция. Там трупы, здесь трупы. Только в Ставрополе много спокойней, да и в Каталашке тебя там пока ещё никто не сажал. Ну что ты, дорогая, не стоит так переживать. Клим Пантелеевич положил ладонь на руку жены. Вот увидишь, все наладится. Он тут же повернулся к капитану. Позвольте спросить вас, Александр Викентьевич, а сходил ли этот Хаджаев на берег в Константинополе? Нет, он занимался приборкой. Что ж, тогда это меняет дело, задумчиво проронил Ардашев. Но позвольте, Клим Пантелеич, в таком разе выходит, что убийца Завесова. Среди нас робко поинтересовался профессор: "К сожалению, вы правы". Неожиданно из-за дерева вынырнула английская кепи невесть откуда взявшегося Бранкова. За его спиной находились остальные члены экспедиции. Расправив закрученные в спирали усы, он с важным видом заметил: "Здаётся мне, Климпонтилеич, что душа гупца, решившего жизни Лидора Макарыча можно распознать. Ардашев поднялся. Позвольте с вами побеседовать. Киношнику влёг присяжного поверенного за локоть и отвёл в сторону. Вот так номерс. Простелино развёл руками профессор. Что ж, выходит и мне не доверяют. Это, знаете ли, ни в какие рамки. С раздосадованным видом Ихтеолог поднялся и, забыв про угощение, решительным шагом направился к набережной. — Зря Александр Осипович так демонстративно секретничает. — В приличном обществе это не принято, — с изрядной долей сожаления заметил Пустоселов. — А может, слежку друг за другом учиним? — Так и до душевной горячки недалеко. Клим Пантелеич вскоре вернулся, но за столом нашел лишь... скучающую супругу. Беззаботное настроение незаметно улетучилось, и ордашевы вместе со всеми возвратились в порт, ожидая лодку. На полпути к судну они поравнялись со встречной шлюпкой. В ней сидела закутанная в чёрную шаль Прокудина, а рядом отливал холодным светом цинковый гроб. От этой картины многим стало не по себе. А тревожные крики морских птиц только добавили смутных переживаний. Перед наступлением сумерек к пароходу пришвартовался лоцманский катер. Королева Ольга пустила пар и на малом ходу покинула гавань. Желтый свет иллюминаторов вычерчивал на темной поверхности волн причудливые фантастические всполохи, уходящие лучами в морскую бездну.